Глава 14. Из огня в огонь. Темнота, небольшая затхлость, желтое пятно фонаря в конце коридора, на фоне которого стоит громадина Центуриона. Признаться честно, я потерял контроль. Просто бежал, а сердце тем временем грозило выпрыгнуть из груди. Позади раздавались крики, но кто их разберет, когда ты так взволнован? Кто-то даже рискнул бежать следом, но мне было все равно. Я несся подобно ветру, в минуту преодолев длинный коридор. Центурион повернулся и скрылся за поворотом, который я смог разглядеть только сейчас. «Вот без, Дружище! Не время прятаться!» Пытаясь восстановить дыхание, проворчал я. «А ну, выходи!» Тишина. Один только звук шагов позади. Кто-то догоняет. «Стой!» Я не успел сделать и шагу, как услышал голос Арины. «Тут полно монстров. Они не в клетках. Сейчас здесь будет настоящая охота. Только вот мы в этой цепочке далеко не охотники». «Возвращайся к своим». Угрюмо буркнул я. «Я не пропаду». «К твоим тоже, Феликс. Теперь к твоим тоже», — поправила она. «У меня есть незаконченные дела». С этими словами иду в коридор, где пропал Центурион. «Арина упрямо следует за мной». Вот дурная девчонка. Если самому мне ничего не грозит, то ей здесь точно не место. Где-то впереди раздалось рычание. «Иду, иду я!» «Создатель милостивый!» Ари здорово испугалась. «Кто это там?» «Феликс! Может, мы не пойдем?» «Мне кажется, это идиотская идея. В фильмах ужасов, такие как мы, постоянно умирают первыми». «Мы не в фильме ужасов. Если тут и есть зверь опаснее нас...» «Он нам точно не враг», – туманно заявил я и продолжил путь. Коридор снова повернулся, затем еще раз. Никаких дверей или ответвлений, просто чистый ход. За очередным поворотом нас ждало здоровенное помещение с потолками метров под десять, где всюду стояли клетки штабелями друг на друге. «Мне тут не нравится», – закончила Ари. «Вот если бы они хотя бы были закрытыми, пожалуй, я сваливаю». Действительно, половина клеток открыта, вторая просто разодрана на части. На земле, по всей протяженности ангара, были металлические контейнеры для транспортировки груза по морю. Целый город из контейнеров. Девушка позади неразборчиво пискнула, поворачиваясь к ней, чтобы увидеть безрадостную картину. Путь Арине перегородила парочка легионеров. Твари были необычайно спокойны, даже не рычали. Я говорила тебе, что мы сдохнем здесь. Моя смерть на твоей совести». Ари закончила свою фразу нервным смешком и стала отступать ко мне, не делая резких движений. Я снова бросил взгляд на ангар, чтобы прикинуть, куда бежать в случае чего. Но тут же остолбенел от открывшейся картины. Из-за практически каждого контейнера выходило по легионеру. Все твари были необычайно тихими, что наводило на размышления. Прямо перед нами был целый коридор, даже улица среди контейнеров, которые можно было принять за дома. Вот по этой улице к нам шел настоящий король, центурион, размерами лишь чуть-чуть уступающий Али. Пока он величественно вышагивал в нашу сторону, я думал над тем, что делать дальше. Странное поведение живности настораживало. Никогда не слышал, чтобы твари, которых изобрели сами Суори, шли против хозяев. Да еще и эта организованность покоя не дает. Хотя, если прикинуть размеры самого главаря, все может быть очевиднее и проще. Тварюшки не первый десяток лет. Она сейчас по интеллекту догоняет подростка. А подростки могут быть коварными. Очень коварными. Прошептала Арина. Вот теперь точный и бесповоротный. П**". Я услышал позади себя еще один рык. А затем два хлестких удара и хруст. Поворачиваю голову, улыбка сама собой уже на лице. Аль... Нет, это не Али. Арина тихо заскулила при виде второго Центуриона. Ну, привет, Белоснежка. Размерами еще меньше, чем Центурион-король, Белла имела очень гибкую и причесанную от шипов и брони фигуру. Она будто перетекала из одной позиции в другую. Сейчас она приложила парочку легионеров, буквально оторвав им головы, и шла к нам. Позади Беллы в помещение ангара вливался еще один поток легионеров, ее подчиненные. Ари сделала шаг вперед и встала, расставив ноги на ширине плеч. Судя по всему, девушка пытается магичить, не иначе. Секунда, другая, ничего не выходило. Да и я слабо верил в ментальные способности мышки. А вот Белла что-то почувствовала. Она с каким-то недоумением потрясла лобастой башкой и рыкнула, заставив ноги Арины подогнуться от страха. «Не зли ее», – посоветовал я девчонке. Белла подошла вплотную. Арина отступила мне за спину. Угрозы я не чувствовал, поэтому был спокоен. Центурион-король стоял позади и не двигался, наблюдая за нами. Белла обнюхала меня и застыла напротив. Я заглянул в глаза зверю, прочувствовал ее эмоции. Она была опечалена и зла. Она нашла тело Али. Я видел это в мыслеобразах. Да, так случилось. Проговорил я, отправляя в ответ мыслеобразы нашей битвы, побега, петляния и смерти. Зал потряс мощный рык, наполненный чернильно-черной злобой и горячим отчаянием. Именно так бы я описал то, что услышал, а также почувствовал. Арина сжалась еще больше. Белла рычала. Рычали легионеры, царапая бетонный пол. Они будто во всеобщем трансе ощущали гнев предводительницы. Бетонная кроша летела во все стороны. Я тоже понимал ее ярость. Белла выстрелила пружиной, перепрыгивая через нас. Легионеры тоже пошли в атаку на оторопевшего Центуриона Короля. Нас обтекала волна тварей, а мы застыли, будто каменные изваяния. Когда все они оказались за спиной и там закипел жаркий бой, я взял Арину за руку и повел прочь. Напоследок, обернувшись, я посмотрел на драку. Белла отступала, Центурион был крупнее и теснил ее. Недолго думая, нахожу взглядом одну из клеток, которая расцвела разорванными нитями арматуры. Вырываю ту, что подлиннее. Арматура довольно острая на одном конце. Подловив момент, разбегаюсь и со всей силой метаю копье в сторону Центуриона. Меткость так себе, но цель выполнена. Он каким-то чудом чувствует снаряд и отпрыгивает... Арматурина лишь оставляет хороший рубец на боку, ближе к брюху, а сама с искрами отскакивает от пола. Но этого хватает. Белла не теряется и тут же разрывает горло врага. Это конец. Бежим по коридорам, пока не добираемся до входа, где, собственно, никого нет. «Какая была задача?» Спрашиваю тяжело дышащую девушку. Спустя минуту Арина может говорить, чуть поднимает капюшон, и я вижу крайне гневное выражение на милом личике. «А вот если бы ты слушал, мы бы не попали в такую ******». Не наблюдая раскаяния на моем лице, она продолжает уже спокойнее. Задача была зачистить территорию фермы от агрессивных легионеров. Они каким-то образом вышли из-под контроля. Мы должны были просто... «Стать мясом?» «Кошки-мышки». Хмыкаю. «Значит, задача выполнена. Легионеров больше не будет». «А как же то помещение с контейнерами?» «Центурион сдох. Белла его добьет. Сажусь на ступенью. А потом она уведет легионеров. Я видел люк в потолке, так как база подземная, скорее всего, это что-то типа лифта. Они смогут выбраться оттуда». Я видел, как девушку мучают вопросы. «Спрашивай. Что за Белла?» «Белоснежка. Старый...» «Знакомый. Не друг, но и не враг». Когда-то я выпустил ее из плена. Странно, чего только не бывает на свете. Выглядело это так, будто она и вовсе тебя слушает. Она и слушает. Ты же не думаешь, что Центурионы глупы? Они разумны. Что будем делать дальше? Миссия выполнена. Белла заберет пополнение и уйдет. Мы тоже. Какое-то время сидели молча. «Опять вы тут!» — заорал увидевший нас издалека Суори. На этот раз старый знакомец был с другим напарником. Группа вышла к нам. На что, какие-то проблемы? Мы обошли полсектора, никого не нашли. Я видел всего одного легионера, рванул за ним с самого начала, а он удрал через люк в потолке. Лови их теперь по полям и лесам. Что-то ты не договариваешь. Прошипел рогатый, сверля меня взглядом. Задача выполнена. Есть какие-то претензии? Я усмехнулся. А Сара за спиной Синекожих крутила пальцем у виска, показывая, что она думает о такой дерзости. «Если нет, поехали на базу. Война войной, а обед по расписанию». Равнодушно мазнул взглядом по парочке Суори. Заметил, что рука моего словесного оппонента зажимает какой-то пульт. «Наверняка он очень хочет нажать кнопку и поджарить меня через ошейник. Не советую. Миллиена потом тебя лично посадит на кол». Доверительно сообщаю придурку, а затем выхожу из подвала. «Надо бы проверить склады», — остановил его напарник. «Мы прошли это помещение, тварей там нет. Все ушли верхом. Скорее всего, они уже далеко отсюда». Моим словам вняли. «Действительно, если я жив, значит, там никого не было. На сегодня закончили, даже не успели испугаться, все, кроме Арины». Назад ехали в молчание, было видно, что Сара пытается завязать с мышкой разговор, но у нее не выходит. Взгляд Арины я ловил каждую минуту, но вот интерпретировать его не мог. Да и сам, чего таить, смотрел на нее в перерывах, всматривался в лицо, пытаясь найти что-то знакомое. Когда вернулись на базу, было приятно видеть обозленного капрала Юнга. Здоровяк опасно щурился и, казалось, готов порвать меня на месте, но сдержался. Сара заметила наши гляделки, и ее глаза удивленно расширились. Она поняла, по чьей вине мы вот уже второй раз рискуем жизнями. Значит, диспозиция ясна. Капрал Юнг влюблен в дипломата Мелиену. Все вроде хорошо, но тут появляется мясо, которое заинтересовывает ее. Мелиена с хороном, Капрал на это не может повлиять. А вот на меня может. Я интересую Милиену сначала просто как раб, а затем и как личность. Все-таки надо быть глупцом, чтобы отказаться от такого предложения. Вот тут у Капрала сносит башню. Он отправляет отряд Клэр на убой, но вот не выходит, мы возвращаемся почти полным составом, а главное я цел. Перевод, который снова-таки устраивает Юнг, но уже по просьбе мечницы, которая банально заплатила телом. А я попадаю к Саре. Снова задание, снова бой, мне снова везет. Если копнуть дальше, можно задаться вопросом, а почему я попадаю в отряды с лидерами-женщинами? Тут тоже может найтись простой ответ. Эти отряды объективно слабее, особенно в глазах Сори. А это значит, что я быстро сложу голову там. Все эти размышления проскользнули быстрее молнии. Я не стал испытывать терпение Юнга, отвел взгляд и стал думать над другим. Десять дней, именно столько необходимо тут провести, перед тем, как Мелиена двинется дальше. А значит, первая задача – не сдохнуть. Вторая задача – не дать сдохнуть своему отряду. Когда все вернулись в барак, то первым делом начали стягивать тяжелые доспехи. Все, кроме меня. Помещение быстро наполнилось запахом пота. Я не стал снимать доспех, взял миску и отправился за едой, время обеда. По дороге посоветовал Саре быть готовой к новому вызову. Если бы я сказал ей это часом раньше, она бы решила, что я шучу. Два вызова за день? Этого наверняка не выпадало ни одному отряду. Но после того, как она собственными глазами видела злость Юнга, она начала сомневаться. Сара подошла к своим людям и что-то прошептала. Бойцы перестали разоблачаться, хмуро натягивая защиту назад и цепляя убийственные железки. На обед мы шли, готовые отражать восстание отдельного кластера. Все в броне с холодником, стреляли убийственными взглядами в ответ на смешки и шутки. Десять дней. Именно эту цифру я держал в голове. Час пришел, и мы совершенно не удивились, когда отряд подняли в ружье, отправляя в очередную вылазку. Сколько же на этот раз недоумения было в глазах всех остальных. По прикидкам, тут было около десятка небольших отрядов с численностью до десяти человек, а значит, на владение охорона довольно часто кто-то покушался. Но вот уже третий раз отряд, в состав которого входит наша троица, отправляют первыми. Сейчас для всех встал один вопрос – кто из нас насолил и кому? Но если Юнг так и продолжит сверлить меня взглядом, тайна это будет оставаться недолго. А почему бы и не ускорить события? Почему эта ситуация не может стать предметом общего обсуждения и, надеюсь, осуждения? Может, мне удастся попасть в другой отряд и Сара и Сарина и избавиться от проблем? Мы едва успели доесть. Миски показали дно, а над душой уже стоял здоровенный и тупой Суори, который вот только грозился мне убийством. Имени придурка знать не знаю, но смотрит, если не как Юнг, то очень близко. Что? «Нравлюсь». Глаза кретина расширились, он отпрянул, заставляя меня улыбнуться. «С чего такие мысли, мясо? Давно не получал?» «Как-то неуверенно», спросил он. «А что ты тогда так смотришь на меня?» «Если так и продолжится, мне придется пожаловаться на домогательство». «Ты чё? Обморок!» Едва нашелся Суори. К разговору прислушалось немало бойцов с площадки, Да и мой отряд не остался в стороне. Сара еле заметно улыбалась. «Пошли уже, господин начальник». Сказано это было так, что все снова заулыбались. Когда мы проходили мимо Юнга, я снова нарвался на злой взгляд. «Еще один...» — проворчал я. Пока Юнг не отвел взгляд, показываю ему кулак, делая вид, что кручу рычажок второй рукой. На зажатой руке медленно поднимается средний палец, мои глаза расширяются... Юнг краснеет от ярости. Ой, кажется, что-то сломалось. Делаю вид, что смущаюсь, убираю руку. Юнг готов сорваться, но не надо больше его бесить. Все, кто во дворе, поняли мою браваду. Поняли, кто решил жить свету. Пусть сплетничают то капрали, это немного побесит его. Новый грузовичок не отличался от старого. Снова на нас надели ошейники, будто мы какой-то скот. Снова мы ехали умирать за полу людей, что решили, будто они тут главные. Злость поднималась черной волной. На всех. На Юнга, на Милиену, на себя и на этого урода в нашем конвое, который то и дело бросал на меня взгляды и показушно кривился, рассказывая что-то своему товарищу. Когда мы приехали на место, я был окончательно прогрет и готов ко всему. Что на этот раз? Господа Суори снова не смогли поделить сервов или ресурсы? Крестьяне разбежались. Мир абсурда, не иначе. Сара по дороге поговорила с конвоирами и рассказала о сути задания. «Все просто. Мы подобное уже проходили. Сейчас будет небольшая драка. Поселок на землях охорона решили отобрать. Там устье довольно быстрой реки и водяная мельница. Ценный ресурс, поэтому послали не обо кого. Надо войти и уничтожить противника». Но было видно, что даже сама Сара не верит в сказанное. Задачка явно не для одного отряда, а то и для трех. Дальнейшие действия конвоя только подтвердили мои опасения. Они остановились в нескольких километрах от самой локации и отправили нас пешком. Мы шагали на убой. Садящееся солнце, как назло, раскрасило облака в красные, будто предвещая смерть. Я смотрел на небольшой лесочек, который скоро кончится. А затем на реку, что шла параллельно нам. Узкая, дай бог, 30 метров в ширину, не особо быстрая, с крутыми берегами. В голове на ходу родился план. «Постой», — я остановил Сару. «Глупо идти в лоб. У меня есть небольшой план. Мы же не ограничены по времени, да и кто спешит умирать?» «Есть что сказать, выкладывай. Не ходи вокруг да около». Раздраженно проворчала Сара. «Мы должны сделать плод, парочку». Быстро нарубим старых деревьев и поплывем. Берег высокий, нас не заметят, плюс мы зацепимся за мельницу и сразу попадем внутрь, минуя деревенскую стену. «А ты коварен как бес», – пробормотала пораженная таким простым и одновременно коварным планом женщина. «Пожалуй, так и сделаем».